Глава шестая. Маска. А я вас знаю. 19-31 мая 1801 года. Гановер, Месье Пьер Бланшар. Негациант из Марселя. Он же первый консул Франции Наполеон Бонапарт. Вот я и в пределах Пруссии. Точнее, на тех территориях, которые два месяца назад оккупировали войска прусского короля, блокировав устье, рек Везер, Эльба и Эмс, Самое забавное, что заставил короля Пруссии занять Ганновер никто иной, как русский император Павел. Ведь курфюршество Ганновер считалось владением британского короля и находилось в личной унии с династией с 1714 года правящей в Англии. Наряду с Францией гарантом территориальной целостности Германской империи являлась Россия, поскольку решения Тюшенского конгресса 1779 года де Юри оставались в силе. Император Павел I, используя союзнические отношения с Пруссией, подталкивал короля Фридриха Вильгельма III к захвату Ганновера. В марте 1801 года царь отправил русскому посланнику в Берлин письмо с повелением «Объявите, сударь, королю, что ежели он так и не решится занять Ганновер, то вы должны покинуть его двор в 24 часа. Почему я знаю об этом письме?» Да потому что другой курьер привез в Париж русскому послу послание, предназначенное лично мне. В нем он сообщал мне о содержании письма, направленного Павлом прусскому королю, и приглашал меня ввести мои войска на территорию Ганновера в случае, если прусский король не решится оккупировать владения британского короля. Я, конечно, не стал спешить, и в конце концов все получилось так, как мне и хотелось. Прусаки вошли в Ганновер, тем самым окончательно испортив отношения с Англией, и король Фридрих стал моим вынужденным союзником. Сейчас здесь все были перепуганы и встревожены. Известия о разгроме эскадры адмирала Нельсона дошли до властей Ганновера. Проанглийская партия была подавлена и растеряна, профранцузская же, наоборот, ликовала, ожидая дальнейших побед Франции и России над зазнавшимися островитянами. «Если бы они знали, что мы задумали с русским императором, только всему свое время». Несколько дней назад через Ганновер в Кёнигсберг проехало мое официальное посольство во главе с генералом Дюроком. По сообщениям моих агентов, кортеж был с почетом встречен прусским гарнизоном. Французскому представителю и нашему знамени отдали все положенные воинские почести. Что ж, это меня порадовало. В моих планах я не рассчитывал на участие прусаков в индийском походе против британцев, да и интересы короля Фридриха были направлены отнюдь не на восток. Традиционно Пруссия боролась с Австрией за влияние в германском мире. Я полагаю, что Австрия, являющаяся врагом Франции, должна быть серьезно ослаблена. но ну, а с Пруссией я как-нибудь договорюсь. Многие в Берлине еще помнят времена Большого Фрица, когда прусаки не разбили посуду на австрийской кухне. Правда, и нам от него тоже доставалось. Достаточно вспомнить Россбах. Примечание. 5 ноября 1757 года усиление Росбах в Саксонии войска Фридриха Великого нанесли сокрушительное поражение объединенной франко-имперской армии. Конец примечания. Но ну а что касается русских, с ними следует вести себя осторожно. Россия — огромная страна, которая еще не почувствовала свою силу. Если же она ее почувствует... Мне даже страшно подумать, что смогут сделать русские если во главе их державы встанет сильный монарх. Павел, конечно, умный и честный человек, но честность в наше время не тот товар, который пользуется спросом. Но у императора есть сыновья. Со старшим, Александром, вроде все ясно. Мне доложили о том, что Павел не простил ему участия в заговоре и удалил его от себя. Константин, который участвовал в итальянском и швейцарском походах, показал себя храбрым воином, правда не слишком хорошо разбирающимся в военном деле. Да и правитель из него будет неважный. К тому же в Италии и Швейцарии он сражался против французов и, как мне сообщили, испытывает к нам неприязнь. А это опасно. А третий сын — Николай. Пока еще слишком молод. Но, как известно, молодость — недостаток, который со временем проходит. Надо обратить внимание на этого юнца. Может быть, послать к нему умных и тактичных воспитателей, которые сделают из него горячего поклонника всего французского? Из Кёнигсберга я пошлю принцу Николаю подарок. Пусть он почаще вспоминает «Л'Онкле Наполеон». Примечание «Дядюшку Наполеона». Конец примечания. И что самое главное, надо будет как-то наладить контакт с новыми людьми из окружения императора Павла. Буду ждать сообщения от Дюрока. Есть надежда, что он расскажет мне об этих людях. 20 мая, 1 июня 1801 года. Санкт-Петербург. Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. Получив сообщение от Игоря Михайлова о том, что произошло в Метаве, я не стал спешить с докладом о нем царю. Во-первых, следовало на месте разобраться, что это было. Одно дело, если просто чисто личная разборка между горячими французскими парнями, и другое дело покушение на убийство, густо замешанное на политических интригах. Во-вторых, «Надо тщательно расспросить выжившего, Куафера, чтобы тот рассказал нам все о себе. Похоже, что он работал на нашего будущего союзника, Наполеона Бонапарта. Сама принадлежность месье Маршана к спецслужбам иностранного государства криминалом не являлась. В конце концов, такие люди были, есть и будут, без агентов, шпионов, но никак не обойтись. Другое дело, требовалось узнать, что именно интересовало Наполеона». Я не очень люблю все эти штучки-дрючки в стиле Иоганна Вайса, поэтому мне захотелось посоветоваться обо всем с Бариновым, который вслед за Игорем Михайловым волею царя из подполковников стал генералом. Николай остался в Питере на хозяйстве и занимался у нас разведкой-контрразведкой. «Приветствую, Василий Васильевич! Рад вас видеть!» — любезно встретил меня Баринов. «Вы, наверное, по поводу поножовщины, случившейся в Метаве? «О ней самый Николай Михайлович. Вам не кажется, что посольство наше постепенно превращается в какой-то вестерн? это всего лишь начало, а что будет к концу его?» «Мы постараемся, чтобы ничего страшного не произошло», — усмехнулся Баринов. «Не сегодня-завтра наши ребята окажутся в Пруссии, где подобные разборки непопулярны. Это в Курляндии» которую матушка Екатерина де Юры присоединила к Российской империи, лишь в марте 1795 года царит полная анархия, усугубленная всевластием местных баронов. Правда, Павел за время своего правления попытался навести порядок в бывших вотчинах баронов, но, видимо, до полного Ордунга там еще далеко. Примечание порядка. Немецкий конец примечания. А вот в Пруссии... По нашей договоренности с Берлином на границе наше посольство должен встретить почетный эскорт, который одновременно будет выполнять функции охраны. Думаю, что агенты британцев или роялистов вряд ли рискнут напасть с оружием на наше посольство. Полагаю, что не рискнут». Хотя помимо пальбы в стиле Дикого Запада существуют и другие способы совершения терактов. К примеру, повозка, загруженная бочками с порохом, вроде той, которая бабахнула в прошлом году на улице сан никис Правда, Наполеону повезло, он уцелел. «Николай Михайлович», — я внимательно посмотрел на Баринова, — «а не повторится ли нечто подобное здесь, в Петербурге?» «Ведь смерть императора Павла будет означать крушение всех планов Бонапарта на совместный индийский поход». «Василий Васильевич», — вздохнул баринов, — «мы тут землю роем, ищем британскую агентуру, которая могла бы совершить цареубийство, и кое-что уже накопали». «Британцы?» — спросил я. «И они, конечно, но, как ни странно, полным-полно и русских, которые ненавидят императора и готовы убить его». После ареста заговорщиков из компании Палина и Зубовых, недовольные Павлом на время притихли. А сейчас, получив щедрые субсидии из Англии, они снова зашевелились. Мы тут с Сорокчеевым введем разработку сразу нескольких групп потенциальных цареубийц. Еще немного, и мы реализуем оперативную информацию и задержим всю эту шайку-лейку. Император в курсе происходящего? Пока ему доложено все лишь в общих чертах. Я посоветовался с графом Аракчеевым, и мы решили положить на стол Павла подколотый, подшитый материал. «Смотрите, Николай Михайлович, не заиграйтесь! Павел по натуре своей весьма подозрителен и не любит, когда происходит что-то важное без его ведома». «Ничего, Василий Васильевич, как говорят в таких случаях, победители не судят. Я побаиваюсь совсем другого». Как бы заговорщики, почувствовав опасность, не попытались форсировать события и совершить покушение на императора досрочно. «Это вполне может быть», — кивнул я. «Постараюсь вам помочь и своевременно сообщать вам всю поступающую ко мне информацию. Только, как мне кажется, агентура наших врагов постарается совершить теракт против нашего посольства в Кёнигсберге. Для них это способ убить одним выстрелом двух зайцев». Все провернуть так, чтобы поссорить между собой Россию и Францию. И если наше предположение о том, что на рандеву инкогнито может оказаться и сам Бонапарт верно, то может произойти то, что англоязычные называют «лаки-шот» — «удачный выстрел». Под общий замес угодит и пока еще не состоявшийся император Франции. «Этого нам еще не хватало», — воскликнул я. «Если такое случится, нам не сносить головы, император нам этого не простит. Да и все в этом мире пойдет наперекосяк. Англизы стравят европейцев между собой, и произойдет нечто вроде второго издания «Семилетней войны». Тогда русские воевали с пруссаками, а те били австрийцев и французов, а пенки сняли британцы. «Я все прекрасно понимаю. Потому-то мы делаем все, чтобы этого не случилось». А вот как все у нас получится, о сем знает один лишь Господь. 21 мая, 2 июня 1801 года. Тильзит, Пруссия. Генерал-майор Михайлов Игорь Викторович. Вот мы и в Пруссии. Перемещение через границу Российской империи произошло буднично, без особой помпы. Выехав утром из Таурагена, который лишь в 1793 году стал российским, мы последовали в направлении Тельзита. Места эти были историческими. В Таурагене в декабре 1812 года генерал Иван Девич, сейчас он служит прапорщиком в Семеновском полку, подписал конвенцию с прусским генералом Йорком, командовавшим корпусом, входившим в состав французских войск, действовавших на Рижском направлении о том, что прусаки объявляют себя нейтральными и более не будут препятствовать проведению операции русской армии. С Йорком, который в данный момент командует егерским полком, мы вряд ли увидимся, а вот с другим прусским героем войны с Бонапартом нам предстоит встретиться в самое ближайшее время. Как нам стало известно, на границе нас должен встретить почетный эскорт, командует которым генерал-майор Блюхер. Тот самый, который фактически выиграл битву при Ватерлоо. «Генерал уже не молод, но полон задора и огня, как и положено человеку, прослужившему почти 30 лет в полку прусских черных гусар. Я знал, что Блюхер уже успел сразиться с французами на Рейне во время войны Первой коалиции. С той поры он недолюбливал французов, зато хорошо относился к русским. Видимо, поэтому генерала отправили встречать и сопровождать наше посольство». Правда, Блюхер совершенно не знал русского языка, а я немецкого, и объясняться нам приходилось с помощью графа Растопчина, который владел несколькими европейскими языками. После взаимных представлений и обсуждения чисто служебных моментов Блюхер, как истинный гусар, предложил выпить за знакомство. Я вообще-то относился к спиртному весьма сдержанно, но в данном случае согласился распить бутылочку белого вина с таким уважаемым человеком. Но, зная пристрастие Блюхера к спиртному, честно предупредил его, что продолжения стихийно возникшего банкета не будет. Генерал вздохнул, но вынужден был согласиться. Потом мы объехали с ним и графом Растопчиным, который служил нам переводчиком верхами, растянувшуюся на дороге кавалькаду кареты восков. Блюхер, наблюдая за тем, как я сижу в седле, лишь вздыхал и покачивал головой. Не выдержав, он спросил у меня, в каких частях мне довелось служить, Я вполне естественно не стал рассказывать ему про РССН УФСБ. Примечание региональную службу специального назначения управления ФСБ. Конец примечания. Блюхер бы просто не понял, о чем идет речь. Но дабы поддержать свое РНМ, я пояснил своему собеседнику, что мне приходилось воевать на Кавказе. А мои ребята не так давно участвовали в разгроме британского десанта у Ревеля. Блюхер с уважением посмотрел на меня и покачал головой. «Скажите, генерал...» поинтересовался он. А какого чёрта англичане решили напасть на ваш порт? И вообще, как они оказались на Балтике? Говорят, что они собирались напасть и на прусские порты. Похоже, что Блюхер совершенно не интересовался политикой и ничего не слышал о союзе, который заключили Россия, Пруссия, Швеция и Дания. Как оказалось, Старый Рубаха и в самом деле не слыхал ничего о договоре, в котором участвовала и Пруссия. Он, как это было принято у военных, считал политику делом недостойным для настоящего офицера. С кем прикажет король сразиться, с тем они и будут воевать. «Видите ли, гер-генерал, — сказал я, — может быть, действительно не стоит строевым офицерам вникать в политические дрязги правителей, но британцы могли бы запросто напасть на тот же Росток и сжечь его дотла». А вы ведь, если я не ошибаюсь, родились неподалеку от Ростока. Хмм, покачал головой Блюхер. Об этом я как-то не подумал, хотя я так давно покинул Мекленбург, что уже почти забыл свои родные края. Интересно, как там сейчас? А за Росток я бы этим прохвостам британцам показал. И Блюхер выхватил свою саблю, взмахнул ею в воздухе, а потом с лязгом снова бросил клинок в ножны. «Знаете, герр-генерал...» Он повернулся к сопровождавшему нас Растопчину, попросив его точно перевести все, что он скажет. «Вы мне положительно нравитесь. Вот доберемся до Тильзита, и я вас свожу в замечательный трактир, где подают прекрасные шнапсы и доброе пиво. А как там готовят суп из репы, тефтели с каперсами и салаты с селедки?» Блюхер даже зажмурился от удовольствия. Вот так, шутками и прибаутками, мы добрались до Тильзита, где переправились через Неман. Мне вспомнилась знаменитая встреча двух императоров на плоту в 1807 году, после разгрома русской армии при Фридланде. Думаю, что в нашей истории ничего подобного не произойдет. От Тильзита до Кёнигсберга было всего ничего, около 40 с небольшим верст. Так что, если все пройдет нормально, то завтра мы уже будем на месте». Но расслабляться нам не стоит. Именно в таких случаях и совершаются проколы, которые порой стоят немалой крови. 21 мая, 2 июня 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. Сегодня меня и Николая Баринова в своей резиденции ожидает император Павел. Мы сами напросились к нему на аудиенцию. И на это были довольно весомые причины. Мы с Николаем много размышляли над вопросом, кто именно из англичан играет против нас. Фигура Виконта оставалась для большинства из нас загадочной. Мы догадывались, что британскую резидентуру в Петербурге и в Ревеле возглавляет человек, несомненно, опытный и сведущий в своем деле. Мы расспрашивали о нем агентов, пойманных нами, но те ничего конкретного нам сообщить не могли». А вот личность второго резидента, пожалуй, даже рангом повыше, чем Виконт, нам удалось установить. Уж больно характерной у него была внешность, да и в разговоре между британскими рыцарями плаща и кинжала как-то проскочила его фамилия — Вильсон. Скажу честно, я не подозревал, что именно он, сэр Роберт Томас Вильсон, возглавит сеть агентов, нацеленную на срыв предстоящих российско-французских переговоров. Скажу больше — Как нам удалось выяснить, Вильсон должен был потом перебраться в Россию и здесь возглавить заговорщиков, которым предстояло сделать то, что не удалось послу Уитворту – убить императора Павла. И именно так, не больше, не меньше. Зная об умении Вильсона интриговать и добиваться поставленных им целей, необходимо было немедленно принять все меры к тому, чтобы британцам не удалось убрать царя и разжечь в России смуту. Следовало предупредить Павла о грозящей ему опасности и заставить его всерьез отнестись к нашим словам. «Император принял нас в своем кабинете. Он был в хорошем настроении и мурлыкал под нос какую-то довольно легкомысленную французскую песенку. Очень жаль, но нам придется озаботить монарха вполне житейскими делами. Как говорилось в одной умной книге, время смеяться, время сетовать и время плясать». «Время разбрасывать камни, время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий». Примечание книга «Акклесиаст», третья глава, конец примечания. Узнав, о чем пойдет речь, Павел и в самом деле быстро настроился на серьезный разговор. Он предложил нам присесть и сообщить ему все, что нам стало известно о тайных планах британцев. «Прежде всего мне хотелось узнать, — сказал император, — что это за птица такая, Вильсон?» «Я ранее не слышал об этом человеке ничего. Откуда он родом? И чем знамениты его предки?» «Государь», — ответил я, — «происхождение Роберта Вильсона незнатное. Родился он в 1777 году в Лондоне в семье художника-портретиста Бенджамина Вильсона. Он рано потерял отца, и воспитанием его занялся дядя, имевший знакомых в лондонском высшем свете напрямую влиявших на внешнюю политику королевства». Вильсон закончил Вестминстерскую школу, одну из старейших в Англии. У юноши были достаточно высокопоставленные покровители. Например, Фредерик, герцог-йоркский. Он по протекции в возрасте 17 лет получил чин Корнета 15-го легкого драгунского полка. Впрочем, все последующие армейские чины Вильсон просто покупал. «Государь, вы, наверное, знаете, что в Британии высоких званий можно добиться не с помощью доблести» проявленной на поле боя с помощью тугого кошелька. Павел, внимательно слушавший меня, мрачно кивнул головой. Похоже, что ему не нравились вояки, подобные Вильсону, которые делают карьеру, сражаясь на паркете королевского дворца. Впрочем, если честно, и в русской армии хватало подобных отцов-командиров, которые за годы своей службы так ни разу не поучаствовали в боевых действиях. «А как же он тогда сумел добиться таких успехов в тайных делах?» — спросил Павел. Или у него имеется врожденная склонность к ремеслу шпиона? — Не без этого, Ваше Величество, не без этого, — вступил в разговор Николай Баринов. Хотя вернулся, сэр Уилсон не с увеселительной прогулки, он был прикомандирован к британской армии, сражавшейся в Египте с французами. Кстати, мы вычислили его по южному загару, который Уилсон получил в стране пирамид. — И еще, государь. «Добавил я. В Египте Вильсон служил вместе с другим нашим недругом, сэром Сиднеем Смитом, сражавшимся с нашим флотом во время войны со шведами». «Это весьма любопытно», — покачал головой Павел. «А не кажется ли вам, господа, что и этот самый Сидней Смит может начать тайную войну против нас? Он ненавидит Россию и с большим удовольствием постарается сделать нам какую-нибудь гадость». Вы правы, государь, согласился Баринов. Неплохо бы навести справки о местонахождении Сиднея Смита. Но давайте вернемся к Уилсону. Как вы считаете, неплохо было бы отловить его шпиона и тайно доставить его в Петербург. Я могу направить в Кёнигсберг дополнительную спецгруппу, целью которой станет сэр Уилсон. Надеюсь, господа, Павел подозрительно покосился на нас, вы не собираетесь убивать этого человека. «Нет, Ваше Величество!» Николай честнейшими глазами посмотрел на императора. «Зачем его убивать? Он нам нужен живым и телесно неповрежденным. Нас интересует информация, которой он обладает. А что нам может рассказать покойник?» Но ну, если так, то тогда я не против», — согласился Павел. «Поручаю это дело вам, Николай Михайлович. Если вам понадобится помощь, просите ее у меня. Я сделаю все, чтобы вам сопутствовал успех». С Богом! 22 мая, 3 июня 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Майор ФСБ Никитин Андрей Кириллович. РССН. УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области град. Как там поется в известной песне? Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Правда, почтальон в этой реальности нас, естественно, не найдет. Но на службе императора Павла Петровича нам скучать и в самом деле не приходится. Это я к тому, что сегодня утром вызвал меня к себе наш командир, Николай Михайлович Баринов, которого язык уже не поворачивался называть паном. Все ж, как-никак, он теперь целый генерал. Правда, шеф намекнул мне, что и мне скоро предстоит сменить майорские погоны на полковничьи. Это пока за ревель. А за то дело, которое он собирается мне поручить, царь-батюшка расщедрится и присвоит мне генеральский чин. «Ты ведь, Андрею знаешь», — сказал Баринов. «У Павла люди умные быстро делают карьеру. Впрочем, случается, что и наоборот. Но, как мне кажется, нам опала не грозит. Наших орлов император собирается использовать по полной. Так что мотай на ус». «Понятно», — произнес я, хотя мне ничего еще не было понятно. «Нам надо будет куда-то ехать», — «Да, тут канцлер», — так мы в шутку называли теперь Василия Васильевича Патрикеева, «решил, что группе Михайлова, которая отправилась в Кёнигсберг, срочно требуется подкрепление. А что случилось-то? Инглизы готовят нападение на наше посольство?» «Не исключен и такой вариант. Во всяком случае, исходя из серьезности тех, кто начал работу против наших ребят, можно предполагать и возможность силового захвата Михайлова и Растопчина». «А этого ни в коем случае нельзя допустить. Так что готовься, Андрей, и сам прикинь, кого ты возьмешь с собой. Только учти, больше двух человек я тебе не дам. Не исключено, что ни о царя решат взять реванш за провал мартовской авантюры». После разговора с Бариновым я стал ломать голову, кого же мне лучше прихватить в прусский вояж. «Все мои ребята неплохо подготовлены. У каждого немалый боевой опыт. Вот, к примеру, Денис Мечников». «Прекрасно стреляет, сообразителен, может импровизировать в ходе операции. К тому же он вполне сносно владеет французским языком, знает немного польский. Решено. Беру меча и сильвера. Но нас троих будет мало. А что, если взять с собой Крузенштерна? Похоже, что будущему мореплавателю очень понравились наши приключения с польбой и драками. Парень он физически крепкий, храбрый. К тому же, как опытный моряк, он может нам пригодиться». Вполне вероятно, обратный путь всей нашей компании будет проходить по морю. Тут без Ивана Федоровича просто никуда. Конечно, Крузенштерн может и отказаться от участия в нашей миссии, ведь у него в самое ближайшее время должна состояться свадьба. А что, если пообещать его суженой место при дворе императора? Я не думаю, что Павел будет против. Во фрейлины госпожу Крузенштерн, конечно, не возьмут, Примечание. Придворные фрейлины должны были быть незамужними девицами. Выходя замуж, они сдавали фрейлинский шифр. Конец примечания. Но стат с дамой, пусть и не императрицей, а, скажем, великой княжны, она вполне может быть. Синее придворное платье с золотым шитьем будет ей к лицу. Да, надо еще попросить у генерала Багратиона дать нам несколько егерей из числа тех, кто порасторопнее и поумнее. Они, если что, будут изображать слуг и неплохо бы переговорить с нашим ревельским приятелем Гансом. Он неплохо себя показал во время боевых действий против эскадры адмирала Нельсона. Да и во время транспортировки выловленных с дна ревельской бухты сокровищ Ганс держался молодцом. Он пока еще находится в Питере, улаживая какие-то свои дела. Есть у меня, однако, подозрение, что дела сии в какой-то степени связаны с нарушением российских законов. Но, в конце концов, они не направлены против императора, ведь все мы в чем-то грешны». Зато Ганс, как я понял, имеет множество полезных знакомств среди балтийских контрабандистов, и вполне вероятно, помощь его во время нашего довольно рискованного вояжа будет не лишней. Сказано-сделано. А Озадачив Меча и Сильвера, я послал курьера с запиской Крузенштерну, предложив Ивану Федоровичу срочно со мной встретиться. Тот прислал мне с курьером ответ, назначив мне рандеву в Гейденрейхском трактире «Город Лондон» именуемым. На углу Невского и Большой Морской. Я знал это заведение. Оно располагалось в четырехэтажном доме, который был своего рода постоялым двором. К указанному в записке времени я там и появился. Иван Федорович уже ждал меня. Мы заказали по Ростбифу и чай с выборскими кренделями. Ростбиф был поджарен на английский манер с кровью. К нему подали английский же пудинг из муки и яиц». Похоже, что Крузенштерн, за время проведенное в Англии, привык к тамошней пище. Впрочем, Ростбиф оказался вкусным, как и чай с кренделями. Утолив голод, мы немного поболтали о погоде, после чего я приступил к разговору о том, ради чего, собственно, мы и встретились. Надо сказать, что долго уговаривать Ивана Федоровича не пришлось. А когда я намекнул на щедрую государеву награду и возможность его будущей супруге стать придворной дамой, Он дал согласие принять участие в некоем опасном деле за пределами России. Мы договорились встретиться завтра в Кардегарде, где Василий Васильевич Патрикеев более подробно разъяснит Крузенштерну, куда и зачем нам предстоит отправиться. С господином Гансом я не был уверен, что это его настоящее имя. Мы встретились в тот же день на набережной Невы неподалеку от Летнего сада. Ганс... После дорожных приключений в компании Дмитрия Сапожникова относился к нам подчеркнуто почтительно. Он немало всего повидал в своей полной приключении жизни и сумел оценить умения наших парней вести себя в опасной ситуации. Я спросил у Ганса, нет ли у него знакомых среди контрабандистов, которые могли бы, не привлекая внимания официальных лиц, доставить десяток человек из Ревеля в Кёнигсберг. Причем контрабандисты должны быть людьми надежными и умеющими держать язык за зубами. Разумеется, за все ими сделанное будет щедро заплачено. Ганс немного подумал и ответил, что такие люди найдутся, и за их порядочность он может поручиться. А болтать лишнее среди почтенных контрабандистов не принято. Любители праздных разговоров в их среде долго не живут. «Господин майор!» «Сказал Ганс. Чтобы быть полностью уверенным в успехе задуманного вами предприятия, я хотел бы сам в нем поучаствовать. Впрочем, я видел ваших людей в деле и нисколько не сомневаюсь, что у них все получится. Только я хотел бы знать, когда вы отправляетесь в путь?» «Думаю, что все начнется послезавтра. Точное же время я вам сообщу завтра. Я пришлю к вам вашего хорошего знакомого, капитана Мечникова». «Буду рад его видеть», — улыбнулся Ганс. Итак, до завтра? Да, до завтра. 23 мая, 4 июня 1801 года. Кёнигсберг, Пруссия. Генерал-майор Михайлов Игорь Викторович. Ну вот, я снова в Калининграде. Точнее, в Кёнигсберге. Калининградом этот город в нашей истории стал лишь через 145 лет в 1946 году. Самое интересное, что свое название «Кёнигсберг» в переводе с немецкого «Королевская гора» он получил в честь чешского короля Пржемысла Атакара II, который со своим войском пришел на помощь рыцарям Тевтонского ордена. Их сильно потрепали местные пруссы, если бы не этот чех, то крестоносцам досталось бы на орехи. Правда, сам Пржемысл, получивший прозвище «Золотой король», закончил плохо в сражении на Моравских полях В 1278 году он был разбит объединенным войском короля Германии Рудольфа Габсбурга и венгерского короля Ласла IV. В этом сражении был убит и сам Золотой Король. Вот такая невеселая история. Город, основанный на высоком правом берегу нижнего течения реки Приголи на месте прусского городища Тванксте, королем-славянином, стал гнездом крестоносной агрессии, направленной против славянских государств. Правда, в 1758 году, во время Семилетней войны, русские войска без боя заняли Кёнигсберг, жители которого с большой охотой принесли присягу императрице Елизавете Петровне. В числе присягнувших был и знаменитый философ Иммануил Кант. В главном городе прусской губернии даже стали чеканить деньги с профилем русской императрицы. Правда, в 1762 году Кёнигсберг был снова передан прусскому королевству. Изначально Кёнигсберг состоял из трех поселений — Альштата, старого города, Лёбенингта и Кнайпхофа. Генерал Блюхер сказал, что в качестве резиденции для нашего посольства власти города предоставили нам королевский замок, расположенный в Альштате, на том месте, где чешский король основал город. «Герр-генерал!» — с улыбкой произнес Блюхер. «В этом замке сто с лишним лет назад...» «Курфюрст Брандербурга Фридрих Вильгельм принимал вашего царя Петра, который тогда инкогнито путешествовал по Европе». «Кстати, в этом замке имеется предназначенный для приема послов зал московитов». «По-русски», — добавил граф Ростопчин, закончив перевод, сказанного Блюхером. «Назван он так потому, что здесь, в 1516 году, проходили переговоры посла великого князя московского Василия III, воеводы». Алексея Заболотского с магистром Тевтонского ордена Альбрехтом Бранденбургским о заключении союзного тракта с московским государством. Через год сей трактат был подписан. Потом Ростопчин перевел все это генералу Блюхеру. Тот удивленно поднял брови и покачал головой. «Граф, оказывается, вы знаете историю Пруссии лучше меня, человека столько лет, состоящего на службе короля!» С уважением произнес генерал. «Я полагаю, что вас не случайно решили поселить в этом замке. В мою бытность в Калининграде я не раз посещал то место, где когда-то находился Королевский замок. Во время Великой Отечественной войны он сильно пострадал, но главные башни и стены сохранились, а в 1967 году по решению областного комитета КПСС развалины замка были взорваны». После сноса замка и при удалении его руин в 1969 году вершина горы, на которой стоял замок, была на несколько метров срыта. Приблизительно на месте юго-восточной части замка я видел лишь строившийся и недостроенный в советское время Дом Советов. Он стоял в запустении с выбитыми окнами. «Теперь же я могу увидеть то, чего в нашем времени уже нет. Я сказал об этом графу Федору, он кивнул мне и задумался». А мы начали заселяться в отведенные нам покои в западном флигеле дворца. Там располагался зал московитов и замковая церковь. Неподалеку, об этом подкручивая усы сообщил нам генерал Блюхер, располагался знаменитый кабак «Блюдгерихт». Примечание «Кровавый суд», немецкий, конец примечания. Рассказывая о винах, которые подавали в этом кабачке, Блюхер поднимал вверх глаза, изображая неземное блаженство. «Господа, я уверен, что мы не раз посетим его». «Тем более, что замок будут охранять мои парни, и к нашему приходу посторонних лиц в Кабачке не будет», — пообещал генерал. Я внимательно изучил план замка, который передал мне Блюхер, прикидывая, как лучше организовать охрану нашего посольства. «Конечно, прусские солдаты-генералы генерала это хорошо», Но плохо то, что в тот же Блюдгерихт будут шляться посторонние люди. Ведь чтобы посетить его, посетителям нужно было попасть во двор замка, а оттуда войти в небольшой незаметный подвальный вход в кабачок. А со двора легко было пробраться в помещение, занимаемое нашим посольством. Я сказал об этом генералу, тот поморщился, но потом заявил, что на время переговоров можно будет полностью закрыть доступ посторонним в замок. «Король дал мне большие полномочия!» И «Если надо, я ими воспользуюсь», — решительно произнес Блюхер. «К тому же, как мне кажется...» — хитро улыбнулся генерал. «Виноторговцы не будут на нас в обиде. Мы отдадим должное их запасам». Мы с графом переглянулись. Беспробудного гусарского пьянства допустить было нельзя. Скорее, наоборот, следовало на время ввести сухой закон. Что же касается недовольства владельцев Блюдгерихта, то мне на него было наплевать». Важно было обеспечить безопасность как нашу, так и французов. По произошедшему в Метаве стало ясно, что британцы не оставят нас в покое. Пришедший в себя месье Маршан рассказал мне много интересного. Я доложил об его откровениях в Петербург и со дня на день жду оттуда группу поддержки во главе с майором Никитиным. Кроме того, мне надо будет завтра встретиться с нашим засланным казачком Кериганом. Связным же будет некий Гермюллер. «Интересно, не предок ли он папы Мюллера, заведовавшего при Гитлере гестапо? Хотя тот был родом из Баварии. А этот откуда?» Примечание. «Вообще-то Мюллер — мельник, одна из самых распространенных фамилий в Германии». Конец примечания. «Ладно, шут с ним, с этим Мюллером. Пойду проинструктирую наших людей относительно соблюдения личной безопасности. Завтра встреча с Керриганом, а послезавтра в Кёнигсберг должны прибыть французы». Тогда и начнется пресловутая «большая игра».